Нейт Кроули Мэт Док Гаскул Макурук Трака, пророк Горка и Морка, оставляющий за собой полыхающие миры, умер. С этим сложно было поспорить, ведь его тело сотнями кусочков висело на ржавых лесах высотой до подбородка стомпы. Но в понимании Дока-гроцника все было в порядке. Более того, он считал, что людишка Черная грива сделал ему некоторое одолжение, снеся гаскулу голову. В конце концов, Док сам годами упрашивал босса дать ее отрезать, говоря, что лучшим способом починить все его неправильные части будет вырубить его ненадолго и разобраться со всеми скопом. Но поскольку встречное предложение Гаскулла всегда заключалось в том, чтобы он провернул с Гроссником то же самое, без починки или сборки после этого, заметьте, Док смирился с тем, что возможности не предоставится. Но потом пришли черная грива и его толпа клювастых. Стук, дзинь, бззз, шлеп, бух! И вот гроцник наконец-то оказался перед чистым холстом для работы. Позволив уголкам редкой ухмылки исказить его сморщенное от лицо, док поднял взгляд на переплетение цепей, державших куски пророка, и размял лапы в предвкушении работы. Эти новые руки были хороши, особенно ловкие, из его личных запасов, нарощенные им только этим утром. И хотя под когтями они оставались пушистыми от бочковой плесени и чесались, пока его кровь все еще пробиралась через омертвевшие части, Груцник знал, что они готовы творить чудеса. И какие же это будут чудеса? На переделку Босса у него имелись большие планы. Вообще-то такие большие, что он не видел их все, только кусочки тут и там. И все же Док был уверен, что вдохновение укажет ему путь, когда он начнет резать. Так было всегда в процессе его великих творений. И именно так случилось в ночь его величайшего творения много лет назад. Ночь, когда он впервые оперировал орка, который потом станет Гаскулом Тракой. Под протекающим лоскутным тентом из сквиговой кожи, лишь с ведром третисортных инструментов, Гротсник заставил всю галактику изменить взгляд на возможности орков. А теперь, что ж, теперь он собирался сделать это еще раз, но больше и лучше, из гораздо более интересным набором инструментов. Глубоко под большим людишкиным шабором, где завалили босса, внутри ферокритового купола, который он объявил своей лабораторией, было достаточно странных устройств, чтобы вернуть к жизни что угодно. По периметру бункера кольцом стояли ряды генераторов, видневшиеся провода оживали шипящими голубыми искрами разрядов, а в баках насосов и биореакторов пыхтели, шипели и булькали все жидкости, какие док только смог достать. Это было лишь начало, Гродсник годами собирал устройства, по виду способные сделать что-нибудь интересное, если подключить к ним живое существо. И у него наконец-то появился повод достать их все, чтобы поиграться. И потому каждые несколько минут с хлопком и вспышкой грязно-желтого света появлялась очередная груда ящиков, когда их телепортировали из брюха его медицинского фрегата на орбите. Еще там были всякие куски мяса. В клетках, выстроенных в линию, держали стаи сквигов Пейнбоя всех основных разновидностей – от округлых сквигов для переливаний до сквигов кожедоноров с морщинистыми мордами, наряду с группами истеричных, визжащих снотлингов. Под ними, во второй, худшей линии клеток, содержались несколько пойманных клювастых, которым удалили глаза, челюсти и руки, чтобы не возникло проблем. Гротсник не был уверен, что он с ними будет делать, поскольку в экстренном случае от их крови толку было не больше, чем от мочи. Но, по крайней мере, ему было в чем сверлить дырки во время раздумий. А еще, конечно же, там, ну, везде, был Гаскул. Развешенные по всему куполу ошметки босса напомнили Гротснику одну из тех страховидов, которые делали Людишкины намеки в угоду бессмысленной одержимости тем, как быстро в пространстве крутятся всякие штуки. Он решил, что куски плоти в броне походили на мрачные зеленые планеты, вращающиеся вокруг тяжелой плиты в центре купола, где лежала голова Гаскула, выглядевшая гораздо злобнее, чем должно было бы выглядеть что-то мертвое. Док проковылял к плите, так что его торс оказался на одном уровне с темно-зеленым кирпичом лица Гаскула. Он залюбовался пожелтевшими глыбами своих клыков, отражающимися на глянцевой поверхности здорового глаза пророка. Потом он потыкал в глаз, просто потому что мог. Голова сохраняла окровавленный яростный оскал, но ничего не произошло. Позволив своему оскалу растянуться в широкую счастливую ухмылку, грозник понял, что босс может злиться сколько угодно, потому что в данный момент босс был мертв. Более того, он был пациентом, а пациенты никогда не имели права голоса в ходе операции. Медицинская эффективность, как называли это людишки. Это была одна из немногих их хороших идей. Грузник провел когтем по сети толстых, как веревка шрамов, покрывавших шкуру пациента, и заурчал от гордости, увидев, как много из них остались от его же ножей. Это было его чудовище! И как же хорошо он все сделал, учитывая обстоятельства. На каждый болт, вбитый им в босса за эти года, на каждую кровотрубку, которую он скрепил с другой, ему требовалось получать разрешение от самого Гаскулла. Доку приходилось мухлевать и искать лазейки ради каждого творческого росчерка. И все равно он создал шедевр. Естественно, все младшие боссы говорили, что Гаскул – творение горка и морка. Но Гротник никогда не видел, чтобы кто-то из них появлялся с гаечным ключом. Конечно, бос вероятно, был замыслом богов. Док отдавал им должное. Но Гаскул был творением Гротника. Несмотря на все их священные рокоты-вопли, горки морг дали своему пророку только лишь сделанный клювастыми болтерный снаряд в черепушку. Доку пришлось позаботиться обо всем остальном, и он сотворил чудеса. Но по сравнению с предстоящей работой, все это было только разминкой. И в грядущие часы он намеревался наконец-то показать Горку и его большому тупому близнецу, как много возможностей он нашел для улучшения их работы. Гротник гадал, какие подвиги совершит босс теперь, когда его создатель может свободно, без ограничений разминать свои художественные мускулы. Сколько еще планет он вернет в войну и сделает подходящими для процветания орков? Док посмотрел вверх, мимо помостов, накладку купола над головой и представил, как звезды за ним одна за одной становятся зелеными. Целая галактика, завоеванная для орков Гаскуллом и Гроцником, если хорошо подумать. Док думал об этом очень хорошо, пока не решил, что это слишком большая мысль, чтобы держать ее в голове. Так что, поскольку он и так уже выбился, он выпустил ее с громким, сумасшедшим ревом смеха, целиком наполнившим купол, как и его авторитет. Наконец, пусть и на короткое время, его гений мог полыхать свободно. Ни богов, ни вождей, только гротсник. Док подумал, что для старта это неплохое замечание. С этим он достал с пояса свой самый старый скальпель, инструмент, которым сделал первый надрез в ночь создания Гаскулла, и наклонился, чтобы начать операцию. Когда нож Гротсника уже почти впился в плоть, на плитку рядом с ним шлюпнулось что-то тяжелое и мокрое. За этим последовала россыпь мелких, вязких капель, покрывших левую сторону его тела. И когда они начали стекать по впадинам бугристых мышц, его оскал сморщился в злую, искаженную гримасу. И это он уронил!» – пропищал голос наверху помоста. Но в данный момент Груцника интересовало то, что уронили. Док посмотрел на пол, где, как он и ожидал по звуку падения, несколькими рваными кусками лежало сердце Гаскулла. Так или иначе, оно должно было стать сердцем Гаскулла. Помимо висевших под куполом кусков изначального тела пророка, тут были и части от других орков. Некоторые гротник приберегал годами, забирая их всякий раз, когда понимал, что оперирует пациента слишком тупого, чтобы тот заметил отсутствие нескольких ребер или почки. Другие, к удивлению Дока, были пожертвованы, когда весть о смерти Гаскула распространилась по траншеям Крангара. Именно так он получил сердце. Громадный, но глупый Гоф, известный как так разозлившийся, что пытался подраться сам с собой, пришел в лабораторию Гроссника всего несколькими днями ранее, пригнувшись под притолокой с такой мордой, что док инстинктивно потянулся к своему цепному скальпелю. Он предположил, что гигант пришел, чтобы поторопить работу традиционными гофовскими мотивационными методами. Вместо этого Уволень просто сорвал широченный кусок доспеха с середины груди, залез рукой в пулевое ранение, которое прикрывала броня, и вырвал собственное сердце с характерным хлюпаньем. «Для босса!» – пробормотал он, передавая орган Гротснику, потом осел на колени и умер. Смотря на то, как разорванная масса дрожит на камнях, док подумал, что это первоклассное сердце, из тех, ради которых он однажды продал половину своих инструментов. Впрочем, сейчас оно было скорее мясом для сквигов, и он предполагал, что вместо него придется переделать топливный насос от грузовика. Но не успел гротник осознать свое разочарование, как оно превратилось в гнев, и его взгляд взметнулся к помосту наверху в поисках возможного виновника. Долго искать не пришлось. Его внимание ожидала стайка гротов в заляпанной спецодежде, отчаянно тычущих пальцами друг в друга в молчаливых обвинениях. За ними одиноко покачивалась туда-сюда лебедка, перевозившая сердце на свое место. Гротсник понял, что ему плевать, кто из хнычущих тварей уронил орган. Ему очень сильно хотелось перестрелять их всех, лишь бы только избежать скуки от выслушивания их взаимных обвинений. И в любой другой день он бы так и сделал. И действительно, его рука уже тянулась к пуляле на бедре, чтобы немного поубивать. Но приглушенный грохот из-за купола над головой и струйка пыли с его вершины остановили Дока до того, как он поднял прицельное приспособления оружия. Потому что сейчас был не любой другой день. Гаскул, может, и пал, но битва не закончилась. Наверху, снаружи купола, сотни тысяч орков все еще сражались в жестокой обороне против космических волков Черной Гривы. Босса клювастых хорошенько распотрошили, пока тот отрезал голову Гаскулу. Но вместо того, чтобы засчитать ничью и забыть, его парни очень, очень огорчились. Орки не побеждали. Про себя Гроссник даже начал думать, что орки проигрывают. К этому моменту армию Гаскула полностью оттеснили в склепы под шабором. Здесь они оказались в ловушке. И с каждым проходящим днем их загоняли глубже и глубже к импровизированному командному бункеру и лаборатории Дока в центре. Хоть подобные мысли казались безбожными, Гроцник знал, что если эта кучка шизанутых в серой броне пробьется до самого низа до того, как он запустит босса, им конец. «Вентого времени могло бы не быть», – пробормотал Гродсник себе под нос через клыки, посмотрев на тяжелые противовзрывные двери, отгораживавшие его лабораторию от остального бункера. Когда док обустраивал это место, он надеялся, что двери дадут ему немного тишины, которую он заполнил бы шумом собственной работы, но вскоре разуверился в этой мысли. Из тоннелей снаружи раздавался беспрестанный, нестроенный рокот перебрана и становившийся все громче с каждым часом, когда все большему числу орков приходилось спускаться сюда, и они становились все ближе и ближе к тому, чтобы нарушить большое правило Гаскулла, сорвавшись на драку. Судя по звукам текущей вспышки криков, нашедшему пули, которое не терял, лейтенанту Смерточерепов, который должен был руководить, пока босс лечился, оставалось всего пару мгновений, чтобы припечатать кулаками Урзага, вождя Гофов, считавшего, что исполняет ту же роль. Идея о том, чтобы руководить формально, как и о том, чтобы не драться, когда захочется, была приколом Гаскулла. Обычно, если босс получал милосердный выстрел в голову, происходило так. С ним кончали, а следующие по размеру орки дрались за его место. Гроссник недовольно предположил, что младшие боссы вообще ждут его восстановления только из-за завета пророка. Но вечно ждать они не будут. Так или иначе, злые людишки или еще более злые орки разорвут эту их жалкую маленькую норку. Конечно, если только Гаскул не вернется и не пожелает обратного. Гротсник знал, что у него слишком много работы, чтобы позволить себе несколько застреленных гротов. Это был чистейший случай прямодумия, и из-за него дог был жалким. Он больше всего на свете ненавидел, что приходилось отговаривать себя от того, что, как он знал, было правильным. Это казалось чужим. Заставляло его думать обо всех костях, которые ему сломали в молодости, обо всех порезах, полученных за то, что был неорочным. Из-за его привычки к прямодумию, там, на урке, его и звали Мэт Доком Гротсником. именно из-за нее с ним обходились как с второсортным сквиговым говном. Но в итоге, по мере того, как он становился старше и противнее, он развил способности к этой странной, безбожной хитрости. Он научился использовать ее себе на пользу, и вскоре кости начали ломаться у других орков. «Так в кого ты будешь стрелять?» Спросил один из гротов на помосте, рассеяв угрюмый туман, опутавший мозги гротсника, и заставив того вновь хмуро посмотреть вверх. «Ни в кого!» – прорычал док, нащупав новый предел своей и так удивительной ненависти к гротам, и выбросил из головы все мысли об испорченном сердце. «Слишком много работы. Но если бы я был кем-то из вас, и слава морку, это не так. Негодные вы тупые поганцы!» Я бы пошел собирать новое зоганное сердце для босса из всего, что есть на складе большого насоса. гротник отвернулся, выдав какую ярость заставил себя проглотить только тихим скрежетом сжатых клыков, и побрел обратно к голове Гаскула. Только он задумался, почему не слышит беспокойные, шлепающие звуки стайки гротов, торопящихся заняться работой, когда послышался вопрос. А смысл-то этом есть, босс? Чего? Сказал грочник голосом, похожим на мерцающее во тьме острие ножа, и застыл без движения. «Ну, есть смысл работать сейчас», — повторил голос. Он был тонким и гнусавым, почти глумливый, и что хуже всего, без следа ужаса. Гротник развернулся к его источнику, обнажив клыки и прищурив здоровый глаз, обнаружив только еще одного грота. Не то, чтобы он утруждал себя тем, чтобы дать нормальные имена своим помощникам, учитывая, сколько они обычно задерживались. Но этого всегда обозначал в мыслях как соплю из-за тонкой нити слизи, кажется, постоянно свисавшей с его хрящеватого, длинного носа. «Тебе придется объясниться, сопля!» – ответил грудник, не особо пытаясь остановить вновь потянувшуюся к пуляле руку. «Энтому месту кранты, рано или поздно?» Сказал Грот, зажимая клыками мелкую самокрутку из грибных очисток и поджигая ее кончик искропалкой. Он глубоко, с присвистом затянулся, пожал плечами и продолжил говорить сквозь тонкое облачко вонючего коричневого дыма. «Мы все знаем, что ты чудесотел. Пуш-то ты нам это все время говоришь, ну и вообще. Но, Эд, ты глянь на него, босс!» Движением сломанной и восстановленной челюсти сопля указал кончиком дымопалки на молчаливую громаду расчлененного пророка и неуверенно поморщился. «Да если бы у нас цельный год был!» – сказал Грот. «Ты серьезно думаешь, что боса чухается от такого?» Док хотел прореветь, что именно так он и думает. Но, сделав это, понял, что от удивления у него отвисла челюсть, и потому издал звук, будто что-то умирало от мощного и неожиданного удара в живот. Его удивило не то, как сопля с ним разговаривал, поскольку примитивное неуважение от приспешников уже давно не было сюрпризом для Дока. Как другие орки смотрели на него сверху вниз, так и гроты никогда не относились к нему с праведным, чистым ужасом, как к прочим соплеменникам. вне зависимости от того, сколько крайне жестоких действий он совершал у них на глазах или по отношению к ним. Они будто бы считали его не более чем особенно здоровым, сильным, мерзким гротом. Но какую бы ненависть гротник к этому не испытывал, он по крайней мере привык. Как удар ствола мортиры по лбу, Дока ошарашил тот факт, что сопля, дерзко или нет, озвучил верную мысль. Каждый грот появляется из своей дыры, обладая прямодумием. Для них это было естественно, во многом именно поэтому проявление подобного качества у орка являлось постыдным. И одним простым вопросом, а смысл-то есть, Сопля показал, почему настоящие орки так презирали разум. Потому что если слишком много прямодумать и не быть осторожным, можно прийти к самой неорочной штуке в мире. Эта концепция была такой неправильной, что Гродсник знал для нее только людишки на слово – сумнение. И к его ужасу, теперь мозги Дока были полны им. Пока его взгляд блуждал по разбросанным пластинам доспехов, кускам мышц и конечностям, которые недавно составляли Гаскула Траку, вождя вождей и пророка богов, все больше и больше сумнения затекало в мысли. В этом наводнении, росший в его сознании валун гнева, утонул и распался в ничто. Тут, пока он с отвисшей челюстью таращился на неожиданно невероятный масштаб задачи, сопля продолжил. «Лентова не произойдет, док. Клювастые у порога, боссы на ножах, а от большого босса одни кусочки. В нем нету крови, нету...» Грод замахал руками, будто подыскивал слова достаточно умные, чтобы описать свои мысли. «В нем нету зеленого!» От этого в Гроцнике, даже сквозь мглу сумнения, зажглась искра ярости. Потому что, хоть он и считал богов идиотами, это было богохульством. Большое зеленое было выше даже богов. Выше каждого орка, грота, снота и сквига вместе взятых. И никто, кроме пророка, не имел права говорить, есть в чем-то зеленое или нет. Это Гротсник уважал, хоть и чтил немногое за пределами своих способностей. «Сдругого паскуда!» – рявкнул он, резко сделав шаг вперед, отчего соплят шатнулся на три назад. «Ты что о себе думаешь, чтобы такое говорить?» Сердце его колотилось, а швы на запястьях начали расходиться, когда руки сжались в смертолапы, и Гротсник почувствовал обнадеживающий приступ орочности, и пошел дальше без особых вопросов. С каждым шагом к сопле тень его уверенности разрасталась. Более того, когда он схватил за горло и поднял захлебывающуюся тварь в воздух, воскрешение Гаскула казалось практически неизбежным. «Да что ты знаешь, подонок мусорный!» Заревел док, выхватив свободной рукой потрепанную самокрутку изо рта сопли и глубоко затягиваясь, прежде чем выбросить ее. «Думаешь, он-то не под силу Думаю, Думаешь, за своих хрена лет видел еще, что он молит? Ты шо, грот, забыл, что я уже возвращал босса из босого зеленого? Если бы я не оживил его там, под навесом на урке, он бы и не был гаскулом!» Тонкие губы сопли задрожали над его гнилыми клыками, когда он попытался вдохнуть достаточно воздуха, чтобы заговорить. И когда сделал это, Гротник не мог поверить в то, что слышит. «Но это же был не ты, так?» – пробулькал Сопля. «Ты ж его убил, когда оперировал. Оживил его Макари». Сопля не умер в то же мгновение лишь потому, что Гротник был слишком занят ненавистью к кому-то другому. «Макари. Грот, таскавший ему трупы на урке». или скорее тварь, которой грот стал на складе гротсника, когда они пытались вытащить адамантиевую пластину из черепа последней неудачи Дока. Поскольку, хоть Макарий и был самым гродским гротом, когда-либо выползавшим из дыры, он также был чем-то еще. Гротсник не знал, чем именно. Макарий всегда настаивал, что просто являлся знаменосцем пророка. Но Доку было виднее. Он знал, что Гаскул даровал Маккари видение. видение и тайны, и какую-то странную, непонятную связь с Гаскулом, которая должна была принадлежать Гротснику. Этот мелкий комок слизи всегда стоял между доком и его творением. И хотя у него не было доказательств, он мог поклясться, что Макарий разговаривал с Гаскулом, подталкивая его тут и там, и всегда препятствуя Гротснику в получении контроля, отчего, по его разумению, пророк бы стал непобедимым. Знаменосец умер в то же время, что гаскул в груди мусора с черной гривой наверху. Но это не очень-то обнадежило гроцника. Макари умирал уже много раз до этого. Доки сам как-то раз его убил. Но этот мелкий говнюк возвращался каждый раз, хотя все знали, что гроты слишком негодные, чтобы оживать. Гротсник ни капельки из этого не понимал. Если бы и было что-то, к чему он испытывал больше ненависти, чем к гротам, так это к загадкам, которые не мог решить. «Макари помер», – рыкнул гротсник, бросив соплю в нагромождение искрящих конденсаторов. «Как и его имя. Он был воришкой, не более того. усок, Я вернул Гаскула, а этот проныра просто оказался в нужном месте в нужное время». «Как скажешь, босс». Прохрипел сопля, дергаясь в попытках сесть прямо. Гродник подался вперед к мелкому засранцу, намереваясь продолжить взбучку. Но в этот миг увидел, что на него уставились десятки крошечных водянистых глаз бусинок. Больше, чем выказывать доку свое неповиновение, гроты любили только смотреть, как их ставят на место, и, казалось, вся орда прислужников гротника собралась понаблюдать за представлением. У Дока зачесались кулаки, и не только потому, что они недавно принадлежали кому-то другому. Он знал, что убить соплю правильно. И еще он от отчего-то знал, что в этот момент все еще было впереди. Он мог преподать еще один урок, помимо безукоризненной науки кулаков, которые еще спасут Гаскула битву и весь вак. Он только не знал как, не знал даже, что это за урок. Но док достаточно доверял своему мозгу, чтобы знать, что просто так он не заведется. Что-то придет, если он начнет говорить. Если. И вот к чему все сводится, решил он. Он будет правильным орком и изобьет соплю в кашу? Или будет Мэтт-доком-гротсником? «Слухайте суды и ложитесь к огноя!» Закричал Мэтт-док-гротсник, оглядываясь вокруг себя на собравшихся в тени безжизненной башки Гаскула гротов. Каждый из вас уработается до сквигового корма. Знаете почему? Пусто я так сказал. Зарубите на носу, если что-то невозможно, то только пуш-то гротшник то еще не делал. А так как босс вернется, и верну его я, это мне невозможно. Усекли. Во тьме появилось слабое мерцание, когда роящиеся гроты начали переглядываться между собой в отчаянном непонимании. Но это не имело значения, поскольку в этот раз даже сопля не оказался достаточно тупым, чтобы заговорить. «Но перед тем, как мы начнем работать...» Добавил Грудник, когда его разум наконец-то понял, в чем состояла задумка. «Я расскажу вам историю. Я ее никому не рассказывал. Кроме одного орка, Энто никто не видел. И из-за этого я надеру ваши сноцкие зеленые жопы, когда закончу. Знаете почему? После того, как Гаскул умер в первый раз, был еще один. А тогда Маккари рядом не было, чтобы помешать. Я вернул его. Лично. И вот как это случилось. Это случилось вскоре после того, как Босс напал на Армагеддон во второй раз. Мы были под океаном, втихую подбирались к улью Тимпестора, очень большим флотом погружалок. И, конечно же, я знаю, что вы тогда еще и спорами не были. Но вы в курсах, о чем я толкую, не так ли? Я видел, что вы копошились там, где, как вы думаете, я не вижу. Читаете значки, которые, как вам кажется, я не прочту. Передаете ваши мелкие сказки, так что вы хорошо знаете, что случилось. По крайней мере, думаете, что знаете. А пока вы, поганцы, не вякнули что-то поперек, эти погружалки — моя идея. О да, я в курсах, что все говорят, что это Огромек придумал. Но как вы думаете, кто мозги Огромеку нарастила, и кто сделал так, что они работают вместе? Да, точняк, Грочник. Так что все, что он придумал, считается моей идеей, пусто интеллектуальная собственность. «Все равно, не так уж плохо, что за погружалки я барыши не получил, пусть-то они не были нашей лучшей работой в войнушке. Они, конечно, дело свое сделали и не потонули. Две трети, во всяком случае. Но клянусь окровавленными гвоздями на ботинках горка, у вас, Зок, понятия нет, что такое находится в этих штуках. Мы их сварили вместе из поломанных людишкиных цистерн в пустошах к северу». Укрепили броней, которую «Вайтбойзы» отчекрыжили от крузеров на орбите. А потом уронили прямо через атмосферу. «Крутой шмот!» — отвечаю. Только протекал, как шифр кровавого топора. В конце концов, мы забили заваривать дырки от пуль и просто заткнули их кусками металла и скрыговой смолой. «А еще жара!» У вас-то в башке такого нету, чтобы допереть. Но металл для космических кораблей лучше всего должен работать посреди куч ничего, так? Засунь его под воду, особенно в кипящую и илистую, как на Армагеддоне. Потом присобачь взад один из мегареакторов реакторов Наздега, И вот ты смастерил себе движущуюся печку, набитую тысячами и тысячами орков. Мы в этих штуках заживо варились. куда ни плюнь, по колено в жидкой слизи в трюмах. Все в ожогах от протечек реактора и хавая только консервы из людишек, каких смогли согнать и вытопить, пока торопились построить антиморком порезанные штуковины. И это еще не говоря о сквигах. Понимаете, из-за каши при первой высадке половина толп дредов-грофов, вызванных боссом для большой атаки на лодках, оказались через полпланеты. Гадая, а где же море? И что мы получили взамен? Цельный корабль, забитый бандами зверских пырял, с их топающими, пердячими, кусачими сквигами в довесок. Что еще хуже погружалка босса была самой большой, и потому на ней было больше всего сквигов. Так что у нас был здоровенный загон на добрую треть посудины. Полный заводами говна размером с танк. Скажу по-простому, от вони лучше не становилось, да? Короче, я вам это все говорю, чтоб до вас доперло, насколько на взводе мы были, после чувствов, что вечно задыхаешься на дне этого мерзкого моря. Думаете, видели орков, у которых кулаки чешутся? Пока не запихнете их в горячую консерву на несколько дней подряд. Ничего вы не видели. «Было так хреново, что даже Гаскул поддался. Не знаю, из-за жары, радиации или яда, что я ему колол в шею, пусть хотел поглядеть, насколько злым он станет. Но его боли в башке всю дорогу становились только хуже. Дошло до того, что во время приступов он вообще не разбирал ни слова от богов. Они просто ревели ему в мозги, и он колошматил так, что в стенах вмятины оставались». Горьков оскал, под конец стало так хреново, что мне пришлось отложить яд, чтобы он не долбанул так сильно, что пробил бы дыру и потопил нас. Перед отбытием пророк стоял на укреплениях смотрашпиля флагмана и поклялся каждому орку, что лично поведет атаку, когда мы переплывем океан и высадимся у улья темпестера. После его базара ор был такой зоггово громкий что мне было интересно, слышат ли нас в этом гребаном улье по ту сторону жижи. Но когда наконец-то настал день высадки, я пошел в комнату с троном Гаскула посмотреть, что он там, и нашел его в самом поганом виде на моей памяти. Он дергался, рычал и не мог усидеть больше трех нажатий время Сквига, чтобы у него все тело не коченело и не тряслось, как в дрэда. «Я такого никогда не видал. Я точно слишком набаловался с ядом, но там было что-то еще, как будто что-то схватило его за башку и не пускало. Вообще, я никогда не был из тех, кто недооценивает мою работу, особенно такую смертоубийственную, как Гаскул. Я знал, какой урон могет стерпеть босс, пусть-то достаточно выскреб из его мозгов». И даже усё хорошенько записал. Но, кажется, предел всё-таки был. Мне тогда одного взгляда хватило, чтобы усё понять. С моей медицинской точки зрения, он был совсем поломанный. И никаких атак повести бы не смог, если только не мордой в море. Естественно, у меня был план. Я решил, что могу снизить давление в черепушке Гаскула. Вообще я знал, что могу. пусть я всегда оставлял несколько болтов перетянутыми, просто на случай, если надо найти причину залезть ему в башку ненадолго. Ему вскоре надо было полностью ремонтировать мозги. Но я решил, что быстрой настройки, если закончить вовремя, чтобы босс произнес речь перед боем, хватит, чтобы он пережил день. Так что я сказал Гаскулу, что надо оперировать. Ему это не понравилось». На удачу он был в таком состоянии, что удар меня только задел, сломав мне левую руку, и на две длины клыка впечатался в стену комнаты. Но я знал, что останавливаться нельзя. Мне нужно было залезть ему в башку. Пусть-то, если бы я не залез, и госкол так бы и пошел возглавлять вторжение, младшим боссам хватило бы трех ударов почек, что у их пророка спеклась башка. Ну, отчаянные времена, а? Что можно сделать? И вот, что я сделал. Подышав, чтобы успокоиться, я сказал боссу, что он идиот, и операцию надо делать здесь и сейчас. Второй удар попал. Ну, по крайней мере, попал бы, только Гаскул его не нанес. Он бросился ко мне, готовый убивать. Потом замер на полпути с тупой мордой и упал на палубу, как мешок с наковальными и мясом. Смотрел я на него, лежащего, даже не дергающегося. Ну, я его будто не видел вообще. Зенки-то видели, это точно. Только мозги не понимали. Шлепнуться просто так, это, ну, не случалось с Гаскулом. Но ну, он таки шлепнулся. По чесноку не думаю, что я понимал, что произошло. Вы бы так не наперли, если бы, даже не знаю, я заплатил вам или тип того. Мне энта так поломала мозги, что я долго собирался с духом, чтобы просто подойти и потыкать босса. И при всех моих хирургических думалках какое-то время я только и мог что его тыкать. В конце концов, я так и поднял морду босса с пола и пожалел об энтом. у него кровь текла из носа, ушей, угла здорового глаза и даже из-под края металлической пластины в черепе. Ну и как эксперту в кровотечении, мне все стало ясно. Пророк так разозлился, но ну и вообще из-за того, что у него было с башкой, что какая-то часть его мозга просто взорвалась. Ну, в общем и все. Разрыв мозга. И если он не помер, когда упал, то точно откинулся, когда до меня дошло, что происходит. Босс помер. И прикиньте, прямо в этот самый момент коробки-кричалки заревели по всей погружалке и начали горланить сообщения от стрёмчиков на смотрашпиле. Они увидели цель, ага, улей темпестора, едва видимый из-за тумана на горизонте, прячущийся, как выводок поганцев в болоте. А значит, через столько времени, сколько вам надо, чтобы наполнить какой-нибудь из баков с лимфой вон там, весь флот погружалок всплывет из-под воды, пристанет к наносам из шлака на берегу и пропахает любую защиту юдишек, как земляных поганцев под ногами. Когда это случится, каждый орк на каждой погружалке флота будет ждать в трюмах, распевая великие боевые песни, готовый идти в драку за пророком. А перед этим, когда улей заметили, они будут ждать, что босс появится в комнатах сбора, чтобы произнести крутую, заводную речь. Только у него мозги взорвались. На панику времени не было. Я сразу понял, что надо использовать все время, что смогу заграбастать, чтобы надеяться реанимировать пророка, пока мы не оказались на берегу. А значит, надо было, чтобы кто-то прикрыл босса внизу, выигрывая столько времени, сколько можно. И я кого-то такого знал. Нехорошо, Энта, сказал кусач, когда залез в комнату с троном через люк и захлопал зенками на мертвецке мертвого Гаскула. Типичный кусач. Звагано странные они, эти кровавые топоры. Но кусач или тактикус, как он себя называл, Энта шел-то другой. Он только стал главным генералом кровавых топоров на Армагеддоне, после того, как пырнул за точкой своего предшественника во время набега за линию юдишек. И он, наверное, самый страшный орг, какого я когда-либо видал. Даже любит находиться среди юдишек. Говорят, что как-то воевал с ними, но все равно кинул их в итоге, заметьте. Но он стрёмный поганец, как ни посмотри. К сожалению, он еще и умный поганец. И тогда, на той грёбаной лодке, только он, по моему мнению, был орком, который бы не двинулся мозгами, увидев босса дохлым. Так что, тогда он был самым лучшим в мире. Прямодумие, да? Короче, когда он допер, что происходит, я послал его туда, где должна была быть речь, и сказал, чтобы он придумал какую-нибудь зогово хорошую причину, почему босс не там. Хоть с одной проблемой разобрались. А потом узнал, что устроил кусач, чтобы занять парней. И нехотя признаю, это шедевральная ложь. Он сказал, что Гаскул вышел на погружалки, чтобы подраться с морским чудищем. пусть ему надоело торчать на палубах. И даже подорвал мины прямо рядом с корпусом. Так, чтобы звуки были, как от драки в трясине. Энтой хитростью кусач дал мне много времени. Ток все равно недостаточно. Работая как грот, пытающийся заделать дырку в загоне грызосквига, я раскрыл башку Гаскула и вывалил куски на полкомнаты с троном, надеясь, что меня никто не застукает. Хреновая ситуевина, чтобы начинать операцию на мозги, да еще с красными фонарями тревоги, вонью сквигов и вообще. Но скоро стало еще охреновее. Когда передние погружалки флота пробились через оборонятельный периметр морской стены Юдишек, защитники Улья собрали свои бомболеты и начали напихивать море вокруг нас глубинными бомбами. Вообще, они вылетели слишком поздно, чтобы причинить урон. Пусто, погружалки же были покрыты металлом для космических кораблей. Думаю, они смогли потопить пару десятков лодок, если память не изменяет. Но тряска корпуса и постоянные зоганные ударные волны от взрывов нормально так испытали мою точную работу. Почти на каждую кровотрубку, которую я зашивал в большом узловатом комке мозгов босса, приходилась другая, рвавшаяся, когда у меня от взрыва дергалась рука. И все равно я компенсировал недостаток точности скоростью. Работа двигалась, и пока мы плыли под бомбардировкой, я зашил все разрывы в мозгу пророка. Когда я задел его иное сердце, я даже накачал его несколькими глотками своей гениальной крови, чтобы в нем было достаточно жидкости, которой думать надо. Отвечаю, как бы я ни ненавидел обоих этих говнюков, снова горку и морку, что я скрутил его иный череп прямо перед тем, как наш киль ударился об берег. Когда я говорю берег, правильнее было бы сказать «свалка». Хрен там, хоть песчинку найдешь, только кучи поломанных, насквозь ржавых юдишкиных машинок, в каждой дырке неровные куски шлака от фабрик вверх по берегу. Когда выступы и крюки рвали брюха погружалки как в когти Сквигата, звук был такой, что казалось, будто в турбине до каджета застрял. Когда лодка целиком вылезла из воды и начала ползти под собственным весом, я подумал, что мы все развалимся на куски от тряски. И если бы я не держался за здоровенный трупешник Гаскула, меня бы разбило на осколки об стену. Хреновая энта была поездочка. Знаете, я иногда думаю, насколько больше толп высадились на берег, если бы мы доперлись делать в отсеках для парней поручни. Я удивился тому, сколько мы скользили. Но так-то, наверное, у корабля размером с мелкий город на ядерной турбине, несколько дней работавший на полной тяге, есть чуток импульса, а? Но гравитация такая сильная тварюка, что даже урочи аппараты ее не выдерживают. По итогу мы остановились с долгой тряской, и после последнего громкого стона металла и до кучи треска центральных балок стало тихо. Горг знают, сколько погружалок развалились на куски по пути на сушу или сломались пополам под собственным весом. Но я видел, как на стене комнаты с троном босса красные точки становились зелеными, когда выжившие докладывали о высадке. И их, наверное, было примерно больше половины. Согласен, неплохо. Только не продержимся. Тишину уже нарушило жужжание бомболета юдишек, когда они развернулись над морем, чтобы еще раз по нам отбомбиться. И в этот раз мы были неподвижной мишенью и не могли заныкаться под жижу. Я слышал, как дребезжат и трещат начавшие стрелять в зенитки в хвосте погружалки. но они опять замолчали, точняк потому, что стрелки получили по морде от своих боссов. Почему? Потому что Гаскул сказал, что он начнет атаку. Так должно было быть, по мнению всех до единого орков флота, именно так боги собирались дать нам победить. И если Энта означает потерю еще нескольких погружалок, пока босс выбирает лучший момент для удара, значит так и будет. «Все бы хорошо, только у босса сердце не запускалось. Я пробовал давить его руками, пробовал сначала запустить запасное, пробовал тыкать в него искрящимся концом порванного кабеля. По чесноку я Даш пробовал стучать по нему разводным ключом на всякий случай. Но заганная хреновина, холодная и губчатая, просто торчала у босса между ребер, дашь не дергалась». «Конечно, к тому времени уже падали бомбы, но я продолжал пытаться, так что, нацепив делающие все больше защитные очечи и со света сквигом в зубах, я запихнул башку внутрь груди пророка для лучшего обзора. По крайней мере, получилось передохнуть от вони сквигового говна. Не знаю, что я ожидал там найти, но мне улыбнулась удача. Вообще...» Проблема оказалась до тупости простой. Посветив сквозь стенки главных кровотрубок босса, я увидел, что самая большая, выходящая из сердца, закупорена. Я долго на нее щурился, чтобы понять, что Энту такое, когда вспомнил, что несколько дней назад я вколол ему расплавленный пластек. Энта предполагалась как лечение от сыпи у него на шее. которую тоже вызвал я тряпкой обмакнутой в использованный охладитель реактора. Но это было просто чутка на Я даже на какой-то момент пожалел, что это сделал. Особенно, когда что-то начало пробиваться через стену. Как только я вытащил башку из босса, я увидел искры и понял, что яркий бело-рыжий квадрат, медленно появляющийся на внутренней переборке, мог означать только одно. Мы так долго вторгались на берег, что зоганные юдишки вторгались к нам. Перед этим я допер до адски элегантного плана по прочистке кровотрубок босса. Но надо было делать все быстро. Времени на прикольную операцию не было. Зная, что надо положиться на чуйку, я перестал прямодумать и решил проблему, как любой нормальный орк. «Сойдет», — подумал я, заметив наибольшую тонкую поломанную палку для знамени, торчащую из наплечника Гаскула. Сломав ее с отчетливым хрустом, я снова уставился в раскрытую грудь босса, высунул язык между клыков, чтоб лучшее прицелиться, и ударил его острым концом прямо в виндикулярную антерию. Тут одновременно случилось две вещи. Сердце Гаскула издало громкий булькающий чпок, откупорившись и начав биться, и позади меня с большим пустым лязгом упал кусок корпуса. Вся комната была в дыму, так что пришлось закрывать разрез заклепочным пистолетом, и по ходу я два гвоздя всадил себе в руку. Но я его закрыл, и пока вытирался шва самую дряную жижу, чувствовал через кожу, как у босса бьется сердце. Что было хорошо. Пусто. в дырке в стене стояли три здоровенных клювастых. Я так долго проторчал в плохом и тусклом освещении, что они были только черными силуэнтами на фоне слепящего белого. Но когда видишь клювастого, ошибиться нельзя. Вот эти вот большие показушные наплечники, мелкие бошки, смешные здоровые ботинки, все их с потрохами выдает». Но тогда Энто было не самое приятное зрелище. Помню, я щурился на дуло одной из их коротких и толстых пулял, пытаясь вспомнить, хорошо ли клювастые видят через дым, когда услышал Энто. Лучший звук в моей жизни, хоть и всего три слова. «Свали нахер, Груцник!» «Ну, очевидно!» — сказал Груцник, чья рассеченная швами грудь вздымалась от гордости. «После этого было еще много постука. но, как по мне, именно в тот момент мы победили во вторжении в улитинг-пистера!» ага. — сказал Сопля с абсолютно безразличным лицом, отчего док нахмурился. «Клёвая история, босс! Только один вопрос есть!» «Ой, я что-то упустил!» — надув ноздри, зашипел гротник, нависая над растерянными слушателями. «Только одну штуку, ага! Палку!» «Какую палку?» «Которой ты починил боссу сердца. Ты сказал, что это было знамя, так?» «Я думаю, ты... да». Док обескураженно фыркнул. «А какое Энто имеет отношение к делу?» «А ты не помнишь, что было на знамени? Типа картинка или что-то типа того?» Что? Рыкнул Док, недоуменно морща длинное, покрытое шрамами лицо. Но тут, когда какая-то невзрачная мелкая деталь встала на место, глубоко в ольгальных складках его мозгов родилось осознание. Его одинокий красный глаз, от концентрации сощурившийся до вулканического разлома, вдруг вспыхнул от шока, а рот раскрылся в безмолвном ожесточении, когда, казалось бы, ранее малозначимая деталь приобрела невообразимую важность. Я Спросил сопля, смотающаяся над тонкой острой ухмылкой нитью слизи, указав когтем на громадный силуэт тела Гаскула в полумраке. Там, прикрученная в гнездо на гигантском плече босса и слабо мерцающая в тех местах, где пули смяли и пробили его, действительно находилось потрепанное металлическое знамя. И на его неровной поверхности, беззаветно скопированный с копии сотен предыдущих копий, расположился рисунок, впервые намалеванный собственной кровью пророка, на складе позади медицинской палатки Гротсника. Махали, Махали, Махали. Имя отдавалось в голове Гротсника, будто барабанный бой, раздаваясь одновременно отовсюду. «И это случилось?» – подумал он про себя, когда всеобъемлющие муки правды продолжали просачиваться через его череп, как ледяная вода. «Я шо, наконец-то за правду схожу с ума?» Но гроцник не сходил с ума. А если и так, то это не имело отношения к доходившему до его слуха имени, выкрикиваемого раз за разом. потому что это имя, как он теперь различил, повторялось тем же легко узнаваемым голосом, который рыком и рявканьем уже некоторое время сопровождал работу Гротсника. Это был пуля где-то за дверью лаборатории, и, кстати, ему аккомпанимировал барабанный бой. Так или иначе, что-то похожее на него. Влажный, глухой треск через одну-две секунды после каждого повторения этого ненавистного имени. Матали. Матали. «Макарий?» Несмотря на многие-многие мысли, сражающиеся за место в голове грусника он никогда бы не проигнорировал чужие ошибки и презрительно клацнул клыками. Заганный ублюдок!» – проворчал док. «Он пытается найти его, так ведь? Пытается найти нового Макарий. Спорю, чапают вдоль строя гротов и ломают им головы, когда те не отвечают». Гротник с сожалением покачал головой и бездумно взял с пояса гаечный ключ. «У него что, мозгов нету, чтобы понять, что этого мелкого мусорного говнюка всегда возвращало прикосновение босса, а не только имя?» «У нас еще есть старые руки пророка», – произнес сопля, заговорчески кивая на лоток с другой стороны купола, заваленный грудами кожистой зеленой плоти. «Может, они еще работают?» Гродсник Орк открыл пасть, чтобы прореветь оскорбление, оскалив клыки и согнув когти. Но Мэт Док, Гродсник, ничего не сказал, потому что прямо думал. Несмотря на свое поведение, грот был прав. Как оказалось, в обоих случаях воскрешения Гаскула был общий фактор. И все же в этот раз он отсутствовал. Как бы Док не ненавидел Макари, он знал, что вновь терпеть Паганца его долг, если не как Орка, то как ученого. Он долго смотрел на грота соплю и щурил глаза. Есть ли общие черты? Нет. Но это ничего не значило. Мелкие придурки всегда выглядели по-разному. Но поведение? Злобная, напыщенная набожность? О да. С этой стороны сопля был уже наполовину готов. Идеальный субъект для тестов. Сопля собирался что-то сказать, но не успел, поскольку рука орка опустилась и подняла его в воздух за жирное ухо. «Поздравляю, сопля!» – объявил Мэддок гротник на лице которого наконец-то вновь появилась триумфальная ухмылка. «Ты станешь первым, кто выйдет со мной на новое поле исследований! Предлагаю начать думать религиозные мысли!» Затем он развернулся к остальным лабораторным гротам рабочим, начинавшим расходиться, разочаровавшись, что, видимо, дальше насилия не будет. «А вы все!» Пророкотал док, в чьем глазе мерцали отражения электрических дуг от конденсаторов. «Хватайте старую руку Баста и вскрыв арматуры номер три. У нас будет небольшой эксперимент». «И как это поможет?» Провизжала мелкая особь из дальнего края толпы, вяло пожав плечами. «Воскрешение пророка все еще невозможно!» «Глупый грот!» Ухмыльнулся грустник, вновь устремляя взгляд к потолку и скрытым зеленым звездам, сиявшим за ним. Знаешь, если что-то невозможно, значит, большое зеленое этого еще не захотело.